Восемьдесят третье. Она? Нуэль кивает на экран ноутбука. Марина отрывается от альбома. С появлением Айко она стала рисовать. Иногда даже забывается про домоклов меч префектуры. Хм, люблю азиаток. Такие куколки. Нуэль улыбается. Говоришь, она весной приезжает? Айко ровесница Марины, а выглядит лет на двадцать. У азиаток, похоже, нет возраста. Подростковые упрямые губы, челка, падающая на глаза ровной линии. Косоглазие обеспечена но стричь не буду. Глаза не узкие, а миндалевидные. Полукровка. Длинные прямые волосы, невысокая, хрупкая. Наталья, пытаешься вызвать ревность? Прилетит Айко, увидит Наэля и втюрится. У него же вагон обаяния. Какая ревность? Ты не равен час к мужу ускачешь, будто я не понял, почему ты поехала в Нуази. Потому что хотелось выйти отсюда. Я живу в чужом доме, чужой жизнью. Ты же этого хотела, не так ли? А знаешь, почему ты живешь чужой жизнью? Потому что боишься жить своей. Я тебе предлагал снять комнату в Париже. Ага, чтобы ты появлялся наездами. То есть ты решила посадить мужика на ошейник, так? Вот и платишь тем, что живешь настоящей жизнью. Я хотела быть с тобой. Чего проще? «Хотела. Но Эль, и сейчас хочу. Но я устала, понимаешь? Устала от этой ситуации. Что если мне не дадут рабочую визу? А если дадут, ты будешь со мной с благодарности Потому что зависишь? Ты считаешь, я тебя не люблю? Я этого не говорил. Но по мне любовь выглядит иначе. У каждого свои градусы. Впрочем, у меня только один раз эти градусы совпали. Да-да, слышали?» С итальянкой Клелией. Ноэль в неаполитанском кафе у нее адресок стрельнул за час до поезда. Из дома послал письмо, завязалась переписка, каждый изливал душу. Идиллия длилась до тех пор, пока Клелия странным образом не исчезла. Но теперь ей вечный памятник, такое пугало для вновь прибывших, которым до нее когда небо Пожил бы с ней, и она оказалась бы приспособленкой или кем там еще. «Я не виноват, что у меня идеальное представление о том, какими должны быть отношения. На днях припомнил давний разговор о том, со сколькими она была по любви. Я тебя до этого воспринимал как особенную, а ты...» «Ты перестал спать со мной, потому что я не особенная?» «Уже две недели отнекивается. И страшно сказать про задержку месячных».